Библиография. Ни один писатель не создает книгу с нуля. Мы все, по выражению Исаака Ньютона, стоим на плечах гигантов. Мы изучаем и переосмысливаем произведения искусства и культуры, сотворенные нашими современниками и литературными предшественниками. Если вам понравилась эта книга и вы хотите узнать больше, обратитесь к многочисленным источникам. Их можно найти как в интернете, так и в ближайшей библиотеке или книжном магазине. Хакерство – неисчерпаемая тема. Любая наука зиждется на том, что вы рассказываете людям о своей работе, чтобы они могли узнать о ваших достижениях, подтвердить или улучшить их. И это в полной мере применимо к хакерству. На эту тему есть множество публикаций. Начните с чудесной книги Андрея бани Хуана «Как я взломал Xbox». В ней рассказывается, как бани будучи в то время студентом Массачусетского технологического института, разобрал по косточкам защитные механизмы игровой приставки методами обратной инженерии и проложил дорогу для бесчисленных попыток хакинга платформы. Эта книга стала учебником обратной инженерии и взлома электронной аппаратуры. Книги Брюса Шнайера «Секреты и ложь» и «За пределами страха» представляют собой Отличные пособие для новичков, простыми словами, разъясняющие понятие безопасность и обучающие мыслить о нем критически. А прикладная криптография того же автора остается авторитетнейшим источником сведений по криптографии. Брюс ведет отличный блог с почтовой рассылкой на сайте shiner.com.blog Криптография и безопасность – рай для талантливых непрофессионалов, И в движении панка участвует множество школьников, домохозяек, пап, имам, юристов, представителей других социальных групп. И все они целыми днями пытаются вскрыть протоколы безопасности и всевозможные шифры. На тему хакерства выходит много прекрасных журналов, но лучший из них – это «2600», «The Hacker». Quarterly, в котором хакеры, не раскрывая своих имен, хвастаются подвигами, и публикуемый издательством Орейли журнал «Майк», дающий серьезные советы о том, как создавать собственные устройства дома. В интернете, разумеется, тоже полным-полно материалов на тему хакерства. Великолепные инженеры-профессионалы из Принстона, Эд Фелтон и Алекс Дж. Холтерман, ведут блог «Свобода мастерить», www.freedom.com, tutanker.com, в котором доступно рассказывает о компьютерной безопасности, прослушке, криптографии и технологиях защиты от копирования. Не пропустите сайт «Одичавшие роботы», который ведет Натали Джеремидженко из Университета Сан-Диего в Калифорнии. Натали со студентами перепрошивает игрушечных роботов-собачек, выпускаемых компанией, то есть РОС, и превращает их в великолепные детекторы ядовитых отходов. Потом они выпускают своих собачек в общественных парках, разбитых на месте могильников, где крупные компании захоранивали токсичные отходы, и те наглядно показывают, насколько отравлена там земля. Подобно многим другим технологиям из этой книги, туннелирование по протоколу ДНС осуществимо на самом деле. Дэн Каминский, превосходный эксперт по туннелированию, в 2004 году опубликовал подробности на сайте www.docspara.com BO2004PPTT. Гуру гражданской журналистики и нынешний руководитель центра гражданских СМИ в Гарварде и Калифорнийском университете Беркли Дэн Гилмор посвятил этой теме превосходную книгу Мы медиа. Если хотите побольше узнать о взломе радио Мыячков, начните со статьи Анна Линьюитс, опубликованной в журнале «Вирт Мэгазен», книга Адама Гринфилда. Это леденящая кровь повествования об опасностях мира радиомаячков. Нил Гершенфельд в своей лаборатории в МТИ взламывает первые в мире по-настоящему дешевые 3D-принтеры, способные напечатать все, что угодно. Гриншенфельд описал в своей прекрасной книге «Фэбб» книга Брюса Стерлинга, показывает, как с помощью радиомаячков и мелкосерийных деталей можно добиться от кампании выпуска продукции, которая не загрязняет окружающую среду. Кроме того, перу Брюса Стерлинга принадлежит первая грандиозная книга о хакерах и законодательстве. Эта книга стала первой среди многих других, которая появилась в свободном доступе в интернете одновременно с публикацией в крупном издательстве. Ее текст легко найти в сети – Именно прочтение этой книги натолкнуло меня на сотрудничество с Фондом электронных рубежей, в котором я с удовольствием работаю уже больше четырех лет. Фонд электронных рубежей – это благотворительная некоммерческая организация с участием студентов. Деньги от частных спонсоров расходуются на обеспечение в интернете личной свободы, свободы слова, справедливого правосудия и всех остальных прав, гарантированных поправками Конституции США. ФР успешнее всех борется за свободу в интернете, и вы тоже можете принять участие в этой борьбе. Для этого надо всего лишь подписаться на их рассылку и заявить протест избранным вами чиновникам, если они вздумают предать вас под предлогом борьбы с терроризмом, пиратством, мафией или любыми другими надуманными страшилками. ФР также обеспечивает работу браузера Тор Лукового анонимайзера, который помогает уйти из-под надзора правительственных органов, школьных властей или библиотечных цензоров. ФЭР владеет обширным порталом созумительной информации, предназначенной для самой широкой аудитории. Аналогичную работу проводит Американский союз гражданских свобод, общественные знания, движение свободной культуры, и все они заслуживают вашей поддержки. Международное студенческое движение свободной культуры – Активно привлекает учащихся и открывает местные отделения в школах и университетах. Это прекрасный способ активно включиться в работу и изменить мир к лучшему. Многие веб-сайты ведут борьбу за киберсвободы, но мало кто делает это с такой яркостью, как сайт «Слэш Дот» в своих новостях для фанатов о самом важном. И, конечно, вам непременно следует заглянуть в Википедию – свободную сетевую энциклопедию, редактировать которую может каждый. Только в ее английском разделе насчитывается более миллиона статей. Темы хакинга и контркультуры раскрыты в Википедии очень глубоко, с актуальностью до наносекунды. Имейте в виду, в Википедии не стоит ограничиваться только чтением статей. Обязательно пройдите по ссылкам «История» и «Обсуждение» в верхней части страницы Посмотрите, как сформировалась текущая версия. Изучите все точки зрения и решите, какая из них заслуживает доверия. А если хотите почерпнуть действительно запретных знаний, вам прямая дорога на Криптом – самый подробный в мире архив секретной, конфиденциальной и раскрытой информации. Отважные издатели Криптома собирают и публикуют материалы, полученные у госчиновников на основании закона о свободе информации – или добытые путем случайных либо организованных утечек. Лучшим художественным произведением о криптографии без сомнения можно назвать «Криптономикон» Нила Стивенсона. Рассказывая историю Алана Тьюринга и нацистской шифровальной машины «Энигма», Стивенсон создает захватывающий военный роман, от которого невозможно оторваться. Упомянутая в «Младшем брате» партии пиратов реально существует, и на момент написания этой книги Ее отделение есть в Швеции, Дании, США и Франции. Эти ребята, конечно, немного не от мира сего, но свое дело знают. Кстати, о тех, кто не от мира сего. Эбби Хоффман и Йиппи в самом деле пытались устроить левитацию Пентагона. Бросались деньгами на бирже и сотрудничали с группой, называвшей себя «к стенки мазефакер». Классическая книга Эбби Хоффмана «Сопри эту книгу» снова в печати, а кроме того, она выложена онлайн в коллективном Вики для тех, кто захочет актуализировать ее. Автобиография Хоффмана «Скоро будет большое кино» также выпущена издательством. Одна из моих любимых мемуарных книг, хотя она и сильно приукрашена. Хоффман – великолепный рассказчик и прирожденный активист. Но если хотите узнать, какой на самом деле была его жизнь – Прочитайте книгу «Сапри эту мечту» Ларри Слоумана. Ещё о контркультуре роман Керуака «В дороге» можно найти во многих книжных магазинах. Вопль Аллена Гинсберга выложен на многих сайтах. Это стихотворение можно услышать в исполнении автора на сайте archive.org в формате mp3. В дополнение к этому отыщите альбом «The Facts». В него включены аудиозапись того, как ален Гинсберг и эби Хоффман – проводит церемонию левитации Пентагона. Эта книга не была бы написана без 1984-й мощного судьбоносного романа антиутопии Джорджа Оруэлла о том, что может случиться, если в обществе все пойдет наперекосяк. Я впервые прочитал эту книгу, когда мне было 12 лет, и с тех пор перечитывал раз 30 или 40, и всякий раз находил в ней что-нибудь новое. Оруэлл был великолепным рассказчиком. И, видимо, терпеть не мог тоталитарное государство, возникшее в Советском Союзе. 1984-й и в наши дни считается гениальным образчиком научно-фантастического ужастика. Эта книга буквально изменила мир. Эпитет Оруэлловский до сих пор применяется к государствам, где практикуется двуличие, поголовная слежка и пытки. Многие писатели внесли свой вклад в разработку сюжета младшего брата, Юмористический шедевр Дэниэла Пинкотера Алан Пинкертон, мальчик с Марса, должен прочитать каждый компьютерный фанат. Если ты когда-нибудь ощущал себя отверженным или слишком умным или непохожим на других, прочитай эту книгу. Она изменила мою жизнь. Переходя к современности, следует отметить книгу Скотта Вестерфельда Городской охотник о бунтарях контркультуры. Скотт и его жена Джастиан Ларбальет-Кер а также Кэт Коджи были среди тех, кто вдохновил меня на написание книги для молодежи. Спасибо вам, друзья!